«Интерлюдия». «Что, Янг Фанхофен, обидно было, что не тебя выбрали». Осклабился Бельзидор. «Я прямо почувствовал твою досаду». «Я и не хотел», — поджал губы Гахирим. «Меня такие развлечения не прельщают». Бельзидор оглушительно рассмеялся. Янг Фанхофен это слегка задело, и он добавил. «Нет, Бельзидор, в самом деле, сколько лет мы уже с тобой знакомы? Ты можешь представить меня, паргоронского корчмаря, В облике грязного алкаша, убегающего от трактирщика, с ружьем. Могу! осклабился Бельзидор. И не время мне, что не хотел бы иметь таких же друзей, как эти трое. У меня обещатно друзей, покачал головой Янг Фанхоффин. Просто я провожу с ними время иначе. С тобой вот мы разве не дружим? Дружим, согласился Бельзидор. Вот, и мэтра Дегати я теперь тоже считаю своим другом. Ага, другом. Хмыкнул волшебник. «Кудесный ты друг, Янг Фанхофен. Заберешь мою душу, если я раскрою твои секреты». «Мэтр Дегати, если вы раскроете мои секреты, я перестану считать вас своим другом», мягко произнес Янг Фанхофен. «Я не дружу с теми, кто придаст мое доверие. Я делаю из них колбасу». «Ладно, Кир с тобой. Я знал, с кем сажусь пить». «Уж лучше со мной, чем со Смодеем, верно?» «Да уж верно», — хохотнул волшебник. «Кстати, этот осмодей частенько появляется в байках про Альтрекорока. Конечно, они же с ним лучшие друзья». «Ну да, у них много общего. А как-нибудь еще ад с Паргароном связан? Дипломатические отношения у нас установлены, но мы редко пересекаемся», — ответил Янг Фанхофен. Ад получает основной доход с разных отражений мира, земля, а нас они почти не интересуют. Редко, но все-таки пересекаетесь, получается. Был вот недавно один случай, довольно любопытный, знаешь ли. Началось с того, что в гости к Хальтракороку вместо Смодея заглянул другой князь тьмы.